Глава 13. 100 миллионов раз. Под утро ком завопил сирены. Дома сработала сигнализация. Их было трое, все в голографических масках. Взломщики ничего не вынесли. Судя по трансляции с камер наблюдения, лишь изучили квартиру, проверили капсулы и удалились до появления полиции. От пронзительного сигнала проснулись все, кроме Полианны. Шёпотом я сообщил остальным, что произошло, ответил на звонок обеспокоенных родителей, а потом уже спать было решительно невозможно. Хайро вскипятил воду и сделал всем кофе. Сублимированный, не особо вкусный, но всё же лучше, чем ничего. Особенно учитывая, что мне которую ночь не удаётся выспаться. Видя моё состояние, Хайро протянул вздутый оранжевый картонный пакетик с палец величиной. На нём было написано одно слово «Бустер». «Оторви вверх и выпей. Часов на шесть даст прилив бодрости, ясность ума, но потом будет тяжелый откат». Я опустошил его, и почти сразу заметно полегчало. Пока пили кофе и строили планы на день, Хайро показывал мне досье на людей, которых предлагал нанять. «Со всеми я служил в миротворцах. На каждого можно положиться. Все сейчас свободны дали предварительное согласие. детали понятные, я не сообщал». Сергей Юферов – спец в инженерном деле, мастер фортификации и оборонительных сооружений. Предполагаемый контракт – 200 тысяч в год. Йошихиру Уэмадсу. О нём я рассказывал, но добавлю, что он такой же спец в защите, только в цифровых технологиях. Обойдётся дороже, чем Сергей, тысяч на пятьдесят. Мария Саар, Рой Ван Гардерен, телохранители. На последних двух я настаиваю, да и обойдутся оба в три сотни тысяч. Телохранители? Мне? «Я ожидал шуток и подначивания от парней, но их не последовало. Друзья внимательно слушали и сохраняли серьёзность». Ханг даже едва заметно кивал, соглашаясь с Хайро, который вздохнул и отрывисто, подчёркнуто, спокойно, как взрослый ребёнку начал мне объяснять. «Алекс, ты сейчас один из самых значимых людей в мире. Не знаю, осознаёшь ли ты, но даже не миллионы, а миллиарды людей смотрят на тебя». В твоих силах полностью перевернуть ДИС с ног на голову, и каждый пытается понять, чего от тебя ждать и что изменится для него лично. В ДИСе ты можешь разрушить целые страны или основать свое государство, привлечь к спящим неграждан, монополизировав рынок не только руды, но и прочих ресурсов. И что бы ты ни сделал, это отразится на всех, от рядовых игроков до топов. Если считаешь, что Альянс будет играть против тебя честно, разочарую, я знаю их методы. «Они грязны, грязнее некуда, а то, что лидеры превентивов говорили сегодня – полная ерунда. Мишура, чтобы успокоить общественность. Сноу-сторм, случай что, ничего не докажет. Твоя сила была в анонимности, но сейчас ее нет. Ты – самый ценный приз на планете для отморозков всех сортов, и ты уязвим. Но капсула поймет принуждение, передаст в сноу и…» «Не споря, а скорее размышляя вслух», – сказал я. «Сноу Сторму, ты как кость в горле!» — перебил меня Вилли. Напарник Хайру говорил мало, но если включался в разговор, слушали его внимательно. «Конечно, они сказали то, что должны были сказать. Иначе народ начнет массово отказываться от статуса угрозы, понимая, чем он грозит. Да, говорят, что отцы-основатели очень не любят, когда дела Дисы решаются через Реал. Вы же помните историю частных бродяг? Клан, отмывавший деньги работорговцев, доигрался». Да и был забанен в полном составе навечно, а всё игровое имущество конфисковано. Но это на публике, по факту там было другое. Бродяги пытались шантажировать одного из разрабов, шишку не самого высокого полёта, но Сноусторм не потерпел бы, даже если бы обидели безусого янца-стажёра. Когда выяснилось, что клан в то же время в реале притеснял какую-то захудалую угрозу, на него спустили всех собак и демонстративно наказали. Некоторое время все молчали, обдумывая слова Вилли. Слышался лишь гул генератора и сопение спящей полианы. Наконец я решился. Вечером я продам кое-что на аукционе. Продам лично, потому что ни с кем, кроме меня, гоблины вести дела не будут. Как только деньги поступят на счет, я сразу же свяжусь с Кираном, директором Сноусторма. Наш последний разговор не задался, но вряд ли они вообще рассчитывали, что я выберусь из бездны выясню, в силе ли их обещания или нет, и если да, удалю персонажа и объявлю, что угрозы Эй-класса больше не существует. Лица друзей посветлели. Ханка ожесточенно потер лоб, взъерошил волосы и стукнул кулаком по стене. И правильно! Денег мы заработали достаточно, впереди гражданские тесты. В общем, не нравится мне эта круговерть. За родных переживаю. У Эда вон малая, что с ней будет? Алекс, понятно, с охраной, но к малышке кто охрану приставит? Ну и потом, клан-то останется, и нам есть куда развиваться. Ханк намекал на собственный статус угрозы, о чем, понятно, никто, кроме нас, не знал. «Тогда что, решили?» — спросил малик «Да», — твердо ответил я. хайру «Для нас с Вилли ничего не меняется. Потребует корректировок планы по клановой базе, но пока все не рассосется, настаиваю на том, чтобы ничего не менять». В голосе хайру я уловил разочарование. Он уставился на меня немигающим взглядом и сказал. Ты слишком многим отдавил ноги, пока резвился в Дисе. Зная точно, что полковник так просто это не спустит. Угроза-то или нет, здесь уже в его понимании дело чести. Глиф из лазурных драконов тоже насядет на тебя, требуя компенсации. Да и остальные. В общем, в любом случае расслабляться рано. Время покажет. Будите девочку, нам пора выдвигаться. Хайра оставил свой засвеченный флайер у бункера, накрыв его маскировочной сеткой. Так что возвращались в свой дистрикт мы на флайре вилли Грузовик на самом деле оказался не его, а взятым через многие руки на свалке. Самое то для одноразовой операции. Час с небольшим полетом из скалистых гор в школу стал последним для меня относительно спокойным временем. Относительно, потому что позвонила Карина. Девчонка была в восторге и хотела немедленно встретиться. «Я знала, что ты особенный, Алекс!» кричала она, смущая меня перед парнями и безопасниками. «Нам нужно срочно увидеться». «Не можешь? А после школы?» «Тоже нет». «Ну почему, милый? Хочешь, я сама прилечу к тебе?» По своей воле она никогда не прервала бы разговор, не добившись обещания встретиться. Мне было очень неудобно из-за того, что между нами произошло. Но я сумел выстоять. Все, чего она добилась, обещание, что мы скоро, когда-нибудь, встретимся. «Я люблю тебя, милый», — сказала Карина за миг до того, как я прервал соединение, малодушно решив не отвечать. И снова не было ни подколок, ни смешков. Девчонкам не нравилось, но как же эти отношения были не кстати? Хайро переглянулся с Вилли и сказал. «С ней надо нормально поговорить, Алекс. После школы свяжись, объясни девочке ситуацию. Не дай ей шансы обидеться, пусть даже по надуманной причине, если на неё выйдут». «Она ничего не знает», – перебил я. «А что знает, с кем общаюсь, с кем дружу, всё это видел Ильям. Но поговорить надо». «Объясни, что она не в безопасности. Если хочешь, возьмем ее с собой», — добавил Хайру. «Ярлык девушка-угрозы делает ее третьей после родителей целью, чтобы ударить по тебе и склонить к сотрудничеству». «В чьих-то глазах вполне даже первый. Никто же не знает, как у нее с Алексом там на самом деле», — добавил Вилли. «Брать ее с собой не стоит», — сказал я, представив Карину рядом в каком-нибудь заброшенном бункере, где даже спать негде. «Но я поговорю с ней еще раз». «Хорошо», — кивнул хайру «С Мелиссой пробовали связаться, от неё ждать неприятных сюрпризов». «Вне сети», — ответил Эд. со «Совчера пытаюсь связаться, но она не предаст, даже не думайте». «Однако она тебе не отвечает», — задумчиво сказал хайру «Охренная ведьма», — прокомментировал Вилли. «Сто процентов девушку крепко обработали, чтобы не раскрывала рта. Сейчас она эксклюзивный источник информации для белых амазонок, а значит, и для хинтерлиста». «И для элиты Магвая». — добавил я. — Лиам там. — Племянник не пойдёт против тётки, — возразил Хайро. — Он и с Магваем подружился по её наводке. — Так, спускаемся. — Алекс, ты выходишь первым и занимаешь общественный флайер. Остальные летят дальше. Хайро снабдил нас голомасками. Но даже с ними прорваться в школу оказалось непросто. Улететь можно с крыши, а вот попасть внутрь здания только с расположенной неподалёку стоянки общественных флайеров. Территорию оцепили полицейские дроиды. Ощетинившись силовыми щитами, они сдерживали беснующийся толпу с плакатами и транспарантами. Вход в здание школы осаждали журналисты. Вверху кружили флайеры СМИ и сновали, как мохи сотни мелких дронов-операторов, снимая происходящее. Проблема была в том, что при входе требовалось отсканировать запястье. Я прошел идентификацию, на экране появился мой профиль, а электронный голос достаточно громко, чтобы услышали в толпе, сообщил. «Алекс Шепард, 10 класс, личность подтверждена. Добро пожаловать, Алекс!» На несколько секунд толпа позади меня стихла, а потом взревела. Благодаря этому Хангу, Малику и Эду удалось проскользнуть незамеченными. Все внимание сконцентрировалось на мне. Спрятав лицо под бейсболкой и натянув капюшон, я миновал журналистов, пару раз по совету Хайра ответив без комментариев. Внутри парни взяли меня в коробочку, защищая от учеников, норовящих обнять, похлопать по спине или выразить свои чувства еще каким-либо способом. Самые бурные восторги по поводу того, что его одноклассник, мировая знаменитость, выражал мой некогда близкий друг Аран Квон. Дениза Лебон стало для него решенным вопросом, он уверился, что теперь мы с ней познакомимся ближе, а потом я сведу ее с араном. «Не хотелось выглядеть высокомерным говнюком, поэтому я пообещал, что если дойдет до общения с Денизой, она о моем приятеле обязательно узнает». Происходившее после нашей победы на юниорской арене блекло в сравнении со славой, обрушившейся на нас сейчас. Свою долю оторвали и мои друзья, но сейчас это их не грело. На кону были другие ставки, причем даже не деньги, а жизни, наши и наших семей. Прозвенел звонок, но классы пустовали. Все шли за нами, вели трансляции, кричали, задавали вопросы о планах, просили автограф или совместный голоснимок, так что к кабинету директора школы, мистера Фульца, мы подходили огромной толпой. Даже учителя не смели препятствовать шествию, понимая, что стали свидетелями чего-то экстраординарного. Мистер Фульц не выдержал и выскочил к нам навстречу. Он сиял, в одночасье и он и его школа прославились на весь мир. «Мистер Шепард, Алекс, какая честь!» Он раскинул руки и обнял меня, хлопая по спине. Я ожидал чего угодно, но не этого. Впрочем, подобное поведение было нам на руку. В сопровождении расшаркивающегося директора мы вошли в его кабинет. За дверью слышались возгласы, за окнами висели дроны, управляемые журналистами. Фульц поморщился и затемнил стекла. «Чем обязан вашему визиту, мистер Шепард?» Он смерил взглядом моих друзей. «И вашим». «Я объяснил, чем». Директор ответил, что обычно решение о переводе на дистанционное обучение согласовывается с департаментом образования. Но в данном случае, учитывая обстоятельства... Короче, он при нас созвонился с нашими родителями, получил их подтверждение, заверил заявление нашими отпечатками пальцев и... «Это всё». Фульс широко улыбнулся. Вы вправе выбрать, присутствовать ли на онлайн-уроках в реальном времени или смотреть их в записи, но вам всё равно нужно будет сдавать промежуточные тесты вместе со всеми. А теперь, если позволите, гола на память. В кабинет залетел дрон, фиксирующий жизнь школы для годовых альбомов. Сделал несколько кадров, мы вместе с Фульцем, я с директором в обнимку, я пожимаю его руку и просто мы, четверо знаменитых учеников, на фоне школьного герба. Все так же, шумной процессией нас сопроводили на крышу. Оцепление полицейских дроидов позволило беспрепятственно пройти к флайерам. Мы уже садились, и меня окликнул мистер Ковач. Наш классный наставник стоял у оцепления и махал рукой. Я направился к нему. «Как ты справляешься, Алекс?» – спросил он. «Очень устал, мистер Ковач. Понимаю, то, что с тобой происходит, безусловно важно. Но как твой учитель хочу напомнить о гражданских тестах». Ты много пропустил, отстал от программы. Возможно, комиссия примет во внимание причину твоих пропусков, но все же... Никто не будет смотреть на посещаемость, если ты успешно сдашь финальное тестирование. Пожалуйста, готовься. Времени осталось очень мало, чуть больше месяца, но с твоими способностями. Я верю, ты справишься. И... Удачи, Алекс!» За школьным флаером овязали журналисты, но поднявшиеся в воздух дроиды заставляли их держаться на дистанции. Пока летели на автопилоте, я связался с Кариной и спокойно объяснил ей всю серьезность ситуации, тем самым разбив иллюзии относительно того, что она скоро станет знаменитой. «Пойми, Карина, это может плохо кончиться. Не привлекай к себе внимания. Я тебя очень прошу, не афишируй наши отношения. Мы снова будем встречаться, но только когда все утихнет. Слава никуда не денется, если мы останемся вместе». Кажется, она поняла. По крайней мере, когда до девушки дошло, её глаза испуганно распахнулись. Выслушав, Карина согласилась со мной и пообещала хранить молчание. Местом встречи была назначена огромная посадочная площадка-парковка от торгового центра, где легко можно затеряться. Я виртуозно приземлил у «Грозовика Вилли», и пока журналисты пытались пристроиться рядом, мы быстро переместились и тут же взлетели. Нарушая все правила воздушного движения, Вилли взмыл на максимальную для флайеров высоту и рванул на север. Через час мы снова приземлились, чтобы сменить флайер. На посадочной площадке нас ждала шустрая чёрная «Тойота Свифт». Рядом был припаркован похожий флайер той же марки, только тёмно-синий. Из него вылезли четверо. Хайро поочерёдно их представил. «Сергей!» Высокий жилистый бородач кивнул и крепко пожал мне руку. «Мария!» Стройная подтянутая брюнетка с собранными в конский хвост волосами подняла руку, приветствуя нас. «Ёши!» Худой азиат неопределённого возраста помахал нам. «Рой!» Русоволосый мужчина с цепким стылым взглядом и губами-нитками пожал руку Хайру, глядя на нас. «А это гроза превентивов и его друзья!» Безопасник кивнул в нашу сторону. «Имён не называю, вы их и так знаете». После обмена приветствиями и рукопожатиями, Хайро предложил то, что заставило меня напрячься. Да и парни насторожились. Йоши может снять ваши чипы, вшитые по программе защиты несовершеннолетних. Кроме того, он способен заблокировать трансляцию геолокации с гражданских чипов. Зачем? Затем, что иначе бегство не имеет смысла, повысил голос Хайро. Ставки высоки, люди слабые, кто-нибудь, имеющий доступ, обязательно сдаст. Его слова были резонны, но что могло помешать самому Хайру и его надёжным людям отвезти нас на базу превентивов, а то и триады? Я прочёл то же самое в глазах друзей и уже склонялся к отказу, но заговорил невысокий сухопарый японец, которого все звали ёши «Можем обойтись без снятия чипов. Натянете блокирующий браслет, этого хватит». Он показал широкие, с виду стальные побрякушки. «Они легко снимаются, и у вас всегда будет шанс переиграть. Дайте попробовать!» Малик решительно протянул руку и нацепил браслет. Покрутил запястьем, потом нажал кнопку, и тот раскрылся. Малик протянул его мне. «Пробуй!» Когда все разобрали блокираторы, Йоши проанализировал сигнал, поступающий от наших чипов. «Блокировка неполная. Браслет фильтрует исходник, преобразовывает координаты, меняя на нужные. Я сымитирую полет в другую точку. Так, куда бы вас отправить?» «Отправьте нас в Марианскую впадину!» — попросил Ханк, улыбаясь. — Триаде будет чем там заняться. — Ага, пусть поныряет хохотнул Малик. В полете действие бустера закончилось, меня догнал откат, и всю дорогу до Аляски я проспал. Сквозь дрему слышал тихие переговоры безопасников и обсуждение договоров сэдом Когда мы прибыли, контракты, такие же, как с Хайру и Вилли, были уже подписаны. В реале количество наемных сотрудников превысило число основателей клана, а если считать трудокопов и строителей – растем! Два флайера приземлились на берегу большого озера, отражающее небо вода напоминала лазурное зеркало, где застыли вековые сосны и горы, окутанные сизоватой дымкой. Мы сменили часовой пояс, здесь была середина дня. Солнце стояло высоко, но все равно холод ощущался, хоть и не так сильно, как я боялся. Плюс шесть градусов. При отсутствии ветра, как сейчас, вполне переносимо. Гадать, куда мы идём, долго не пришлось. Хайру Вилли повели нас в лес к затерявшемуся в дебрях деревянному двухэтажному срубу. В ветвях высоченной ели, которая словно приобнимала строение, пряталась спутниковая антенна. Вилли приложил ладонь к сенсору. Дверная панель поднялась, и мы, зябко ежись, вошли внутрь. Если снаружи дом смотрелся гостем из далёкого прошлого, то внутри он оказался вполне современным. Вспыхнул потолок, налились прозрачности окна, в доме было уютно, хоть и чувствовалась необжитость. «Занимайте второй этаж», — сказал Вилли парням. «Любую комнату. Алекс, ты со мной. Йоши займётся настройкой доступа». Когда мы с ним вернулись в гостиную, оставив Йоши налаживать капсулу, Хайру уже разжёг камины и включил головизор, а Мария занялась приготовлением обеда-ужина. Ей помогала Полиана. Девчонка крутилась рядом и забрасывала телохранительнице вопросами. Мария, скупо улыбаясь, отвечала и передвигалась по кухне с кошачьей грацией. Ее напарники Рой и Сергей, вооружившись приборами, вышли, чтобы проверить систему тревоги на случай вторжения. Я так и не понял, чей это дом, но все безопасники хорошо здесь ориентировались. Явно прилетели сюда не в первый раз. Думаю, если бы к сенсору замка приложил руку Хайру или Йоши, дверь бы тоже открылась. Пообедав, я занялся подготовкой к интервью. Создал приватную комнату, выставил таймер на час, разрешил запись аудио, видео и передачу файлов. Потом выслал шифр на соединение ину Подумав, слил не только виды Холдеста, но и ту запись, где я падаю на разорителя и мчусь на нем верхом. 3 миллиона надо было отрабатывать чем-то большим, чем просто слова. Иен подтвердил, и на мой счет поступила оговоренная сумма в «Темных фениксах». Треть этих денег обеспечит нам годовую зарплату новых сотрудников, что очень кстати. Не знаю, чем всё обернётся, но они помогают нам здесь и сейчас. Если бы не Хайро, возможно, сейчас я, накачанный подавляющей волю химией, валялся бы в подвале какого-нибудь клана. До назначенного времени интервью оставалось минут 10, которые я потратил на то, чтобы протестировать капсулу. Вход в ДИС был штатный, без сбоев, Помахав рукой отдыхающим возле храма стражам я вышел из игры. Если мне не показалось, они превысили 700-й уровень, по крайней мере, нега точно. Потому что именно она ответила на приветствие, и на ней был сфокусирован мой взгляд, развернувший профиль суккубы. Имя угрозы стало известно, а потому не имело никакого смысла присутствовать на интервью в чужом облике. Так что я не скрывался, только отсканировал свой облик капсулы Само интервью пролетело незаметно. Иин вообще был интересным собеседником, но сегодня в его вопросах чувствовалось искреннее участие. Журналист переживал, досадовал, что игровая механика меня подставила, раскрыв имя, но восхищался тем, как 16-летний подросток утер нос превентивом. «Не думаю, что выражение «утер нос» хоть как-то справедливо, мистер Митчелл», — ответил я. «Да и большой моей заслуги в этом нет. Великий игровой рандом дал мне неуязвимость». Развитие остального стало лишь делом времени, причем короткого. Еще полгода назад я оставался на первом уровне. Пожалуй, меня можно было бы назвать худшим игроком за всю историю Дисгардиума. Так уж и худшим, смеясь, спросил Иэн. Абсолютно, ведь за полтора года игры я не сумел прокачаться даже до второго уровня. Но почему? Удивился он. Мне было неинтересно. Как же это произошло? Спросил Иэн, имея в виду то, как я стал угрозой. Ни он, ни я прямо не говорили о моем статусе. Ведь контракт с Ноу Стормом никто не отменял, он будет действовать даже после того, как все закончится. Но я и не собирался говорить прямо. Не могу раскрыть подробностей, скажу только, что мне помогли. Его звали Андрей, и этого человека с нами больше нет. Однако все, что со мной произошло, стало возможным только благодаря его доброте и великодушию, а еще тому, что он, как и я, безумно любил космос». Ближе к концу разговора Иэн задал вопрос, заставивший меня недобрым словом помянуть одного прекрасного строителя и героя. «Скажите, Алекс, игрок по имени Дьюла, охотник на демонов, имеет какое-либо отношение к клану Пробуждённый? Именно он и ещё кто-то, оставшийся неизвестным, получили первое убийство в Лохарийской пустыне, причём это произошло за день до призыва Нергала. Понятно, что Дьюла никак не мог появиться в пустыне, да ещё и сделать достижение без вашей помощи». Мы все знаем, что в вашем клане есть маг Краулер, разбойник Инфект, воин-бомбовоз и жрица тисса Сегодня их имена стали известны всему миру. Все они ваши одноклассники, но мы все редакцией провели расследование и не нашли ни одного человека из вашего круга знакомых, кого бы звали Дьюла. Это венгерское имя, если я не ошибаюсь. Не знаю, Вин, возможно. Но в любом случае я не буду открывать вашим зрителям и читателям больше, чем им уже стало известно. Вы же понимаете, что всем, кто со мной связан, угрожает не только внимание СМИ, но и всякие нехорошие люди из тех, кто хочет поживиться за счет моего статуса. Хорошо, тогда приоткройте для наших зрителей завесу другой тайны. Наши инсайдеры говорят, что сегодня на закрытом гоблинском аукционе будет выставлен беспрецедентный лот. Все уверены, что он принадлежит вам. Но что именно вы продаете? Торговлей в клане занимается другой человек», — ответил я. А продаем мы много и активно, как понимаете, добычи столько, что не успеваем разбирать. Вас не смущает заявление превентивов о нанесенном им ущербе. Они прямо обвиняют в этом вас и наверняка хотят как-то компенсировать свои потери. Так называемая священная война начата мной. С самого начала я как загнанный заяц, на которого охотятся все, кому не лень. Никогда не нападал первым, всегда только защищался. Даже тогда, когда атаковал фейковый великий перенос на алтарь, Это было защитой, предупредительной мерой, так что все поражения превентивов и их потери, я изобразил кавычки, их вина, а не моя. Я с вами абсолютно согласен, довольно сказал им Думаю, никто, кроме них, не будет против, если потери Альянса продолжится На этом интервью закончилось. Митчелл успел пожать мне руку и истребовал обещание заснять ход следующей битвы. Сам же заверил, что выбьет из редакции не меньше 10 миллионов, если запись будет передана на условиях эксклюзива. Я вылез из капсулы, чтобы проветриться перед аукционом. Говорить сынам было легко, но осознание, что меня видят, пусть в записи, миллиарды зрителей, заставляло руки потеть, голос дрожать, да и вообще мне постоянно хотелось сжаться в комок и куда-нибудь спрятаться. «Вот она, ваша угроза», — воскликнет полковник, посмотрев интервью. Потеющий салага, возомнивший себя богом. Я очень жалел, что не натянул шаблонную внешность. Удивительно, но скрываясь таким образом, чувствуешь себя куда увереннее. Закончил?» В проеме двери показался Хайру. «Есть время до аукциона?» «Да, полчаса». «Иди за мной, парень, и накинь на себя что-нибудь, мы на улицу». Едва мы вышли, он попросил меня вытянуть руку. Закрепил на предплечье прибор, похожий на ком. Ремни устройства стянулись, облегая руку. На экране побежали строчки инициации, анализа. Потом появились цифры. Давление, пульс, индекс мышечной жировой массы и многое другое. хайру изучив их, хмыкнул. «Здоров. Годен». Потом посмотрел на ухмыляющегося Роя. Тот, глянув на ком, кивнул. «Чисто». Тогда Хайро перевёл взгляд на меня. Буркнул за мной и побежал. Пару секунд я тупил, но когда он окликнул, бросился догонять. Сзади послышались топот и шорох одежды. Оглянувшись, я увидел, что Рой бежит следом. Мы молча неслись друг за другом, пока не достигли озера. Пот катился с меня ручьем, горло ссоднило, челюсти ныли. Опершись о колени, я тяжело дышал. Хайро с Роем стояли рядом спокойным будто и не было километра бега. «Запустил ты себя, Алекс», — сказал безопасник. «Если хочешь, я приведу тебя в порядок». «Да, как-то… нет, мистер Моралес!» Я откашлялся и сплюнул тугую вязкую слюну. «Надо возвращаться, могу опоздать!» «Тогда побежали!» Осклабился он и рванул к дому. Боясь заплутать в лесу, я устремился за ним. Рой побежал следом. В груди разливался огонь, ноги отзывались болью, но я не сдавался и почти не отставал от ветерана. До дома я добирался на морально-волевых, стиснув зубы и просто стараясь не упасть, потому что ноги стали ватными и не слушались. «В контракте сказано, что мы отвечаем не только за твою жизнь, но и здоровье», пояснил Хайру, когда я упал на диван в гостиной. «В понятие здоровья входит физическая форма. Будем подтягивать». Не обращая внимания на веселящихся друзей, я пошел в комнату с капсулой. «С таким зашкаливающим пульсом она бы меня не приняла» поэтому некоторое время я старался отдышаться и нервно поглядывал на часы. Успокоившись, зашел в дис. Возле храма было чисто. Но перед телепортацией в закрытый аукционный дом Лиги Гоблинов я заметил несколько свежих трупов игроков, еще не успевших истаять, и фигуры стражей, патрулировавших территорию с акулоном и крашем. Гроку Зюит ждал меня и тут же повел в аукционный зал, где уже собрались сокрытые туманной завесой участники торгов. По дороге Гоблин строго выговаривал за то, что я чуть не опоздал. Это сорвало бы торги, проводимые по жесткому регламенту. Якобы таковы требования Бога Маглубайта. Тогда Заду пришлось бы компенсировать затраты гостей, явившихся с других континентов, не говоря уже о репутационных потерях. В зале, насчитав около 30 участников, я вспомнил, что не спросил у Грокуса, приглашены ли топ-кланы. Если нет, может статься, что я выручу куда меньше, чем планировал. «Торги начались быстро, без презентации, ведь на холдости никто не был, и кроме самого предмета торга показывать нечего». Иэн Митчелл, по моей просьбе, запись «Снежного континента» пока не опубликовал. Ведущий был лаконичен. Поприветствовав участников, он быстро зачитал правила Зада и гаркнул. «Объявляются торги на единственный лот. Ключ-портал на континент Холдест. Использование не ограничено. Стартовая цена – 10 миллионов золотых». Яркая белая вспышка осветила одного из участников. «Есть 10 миллионов! 10 миллионов раз! Участник 13! 11 миллионов! 11 миллионов раз!» Я не мог на это смотреть. Каждые 3-4 секунды мой клан становился богаче на миллион фениксов, и я нервничал до тех пор, пока один из участников не решился играть по-крупному. «100 миллионов! 100 миллионов раз!» Восторженно заорал ведущий. «100 миллионов два! 100 миллионов...» Рука гоблина, сжимающая молоток, замерла. Никто не сумел перебить ставку. Молоток стукнул. 3 Продано за 100 миллионов участнику торгов номер 13 имени Аглубайта сделка совершена! а этом торги объявляются состоявшимися, а я благодаря...» Ведущий заткнулся на полусловие. Его рот так и остался разинутым. Гомон в зале тоже утих. Застыло вообще все. И я тоже. Просто осознал произошедшее не сразу. Длилось залипание мгновения, потом мир мигнул, а я уже был закован в магические кандалы и окружен энергетическим полем. Голова опиралась в потолок тесной камеры, погруженной во мрак. Все мои характеристики опустились до единицы, как тогда, во время судилища, подстроенного Большим По и Атиякари. Чат был отключен, а способности неактивны. Я не мог двинуться с места, не мог сделать ровным счетом ничего. И даже свитки, припасенные как раз на такой случай, не работали. «Да что свитки? Взрывающиеся леденцы не дали никакого эффекта!» Не зная, сколько я так просидел, можно было просто выйти из ДИСа, но хотелось понять, что происходит, и я дождался. Неожиданно одна из стен камеры осветилась снаружи, оказавшись решёткой. Я попробовал дотянуться, но не сумел. Не хватило пары сантиметров. За решёткой появилась девушка. Тёмная эльфийка, как все в её народе, высокая и статная. Толстая белоснежная коса, перекинутая через левое плечо, свисала до бедра. Глаза горели огнем. Айлин, темная эльфийка разящий клинок Инна Рука, 390 уровня. Клан вдоваделы Значит, все-таки альянс превентивов. И все происходящее входит в то, что Сноусторм называет игровым процессом. вдоваделы молодой и дерзкий клан, не признающий авторитетов. Они стремительно взлетели, ворвались в топ только в прошлом году, но их приняли в Альянс и с ними считались. Вдоводелы не гнушались ничем, легко договаривались и также легко разрывали союзы. И все равно с ними продолжали иметь дело. Причину этого я понял, когда рядом с Айлин появилась неразлучная пара лидеров Детей Кратоса. Похоже, вдоводелы – карманный клан Детей Кратоса, с которыми старались не конфликтовать даже Модус и Лазурные Драконы. Хорошая работа, Эйлин, бархатным голосом произнесла Вивиан. Ведь так милый. Очень хорошая», — согласился её муж Джошуа Галахер. Подойдя ближе к решётке, он всмотрелся в моё лицо, не спрятанное ни имитацией, ни сокрытием сущности. Всё-таки нежить. Хентерлист был прав. Какой же мерзкий, содрогнулась Вивиан. Нежить. Хорошо, что мы отказались обращаться в эту отвратительную расу. Важно то, что внутри — ответил ей словами дяди Ника. — Чего вы хотите? Покачав головами и не ответив, дети Кратоса исчезли во тьме, оставив меня наедине с Айлин. Темная эльфийка приблизилась и сказала. — Нам от тебя ничего не нужно. Боли ты не чувствуешь, убить тебя нельзя. Так что просто будешь сидеть здесь. Вечно. В подтверждении своих слов Айлин просто ушла.